Может быть, обратиться с любовью к другой? Но могу ли другую назвать дорогой, если даже взглянуть не могу на другую? Затуманены очи разлукой с тобой.